Сто двадцать второе. Гуру. Воин-одиночка, таким себя считай. За тобой мы и владыка, и братство, а около нет никого, на кого бы мог опереться спокойно, зная, что в трудный момент не оставит. И хотят, и стремятся, и жаждут помочь, но немощна плоть, и слаб дух, и в нужде покидают обычно. Словно какой-то закон. В самый трудный момент жизни борьбу заставляет вести единым началом духа и в одиночестве полном. Будь силен один, будь силен всегда.